Глава 26. Веселье начинается. Оплот Тумановых. Час спустя. Как же мне все это надоело. Битый час я слушал о том, как же тяжело теперь будет роду Тумановых восстанавливаться, что у Алисы психическая травма, а у жены барона теперь боязнь одиночества и еще многое другое. И ведь просто так послать куда подальше их нельзя было... Приходилось кивать, в нужных местах поддакивать, делать грустное лицо и вообще всячески поддерживать беседу. Даже Тихон начинал звереть, судя по его фальшивой улыбке, а значит, пришла пора прерывать этот разговор и переводить его во что-то конструктивное. «Барон, как бы мне не хотелось задержаться у вас в гостях, я все же ограничен во времени. Я виновата, пожал плечами. Так что, если вы не против, я бы осмотрел производство оружия и, пожалуй, все» так как в родовом оплоте меня еще ждут дела». «Конечно, конечно!» Туманов преувеличенно бодро кивнул. «Можем прямо сейчас выдвигаться». После этих слов барон развил бурную деятельность, а мы с Тихоном переглянулись и облегченно выдохнули. «Наконец-то! А то я думал, что мы никогда этот дом не покинем». «Ну, наконец-то, хозяин! Сколько можно слушать жалобы этого хмыря?» Черный был не таким сдержанным в выражениях, фамильяр вообще не особо стеснялся говорить все, что думает, и единственное, что спасало остальных этого его едких реплик, так это то, что кот мог разговаривать исключительно мысль речью, а кроме меня тот никто этим навыком не обладал. «Не переживай, скоро поедем обратно домой», мысленно усмехнувшись, ответил ему я. «Кстати, для тебя будет задание, сейчас мы поедем на завод, и пока нас будут водить по цехам, твоя задача найти все косяки Туманова, а там они наверняка будут. Это может быть все что угодно, бумаги, спрятанные в сейфе» скрытые комнаты со странным содержимым и вообще все, что тебе покажется странным. Внимательно осмотри, а потом скажешь, проверим, насколько честно Барон Туманов работает на благо клана». «Сделаю, хозяин!» Черный сверкнул своими желтыми глазами. «Не сомневайся, от меня у них ничего не получится скрыть». Оружейный завод Тумановых. Полчаса спустя. «Вот наша гордость!» Барон с улыбкой показал настроение завода. «Тут мы делаем лучшее оружие в области. А некоторые наши образцы дают фору имперскому оружию, а это дорогого стоит». Барон явно был горд своими достижениями, вот только меня это мало интересовало. Дед приказал узнать, почему в последнее время завод гонит брак, и я это узнаю. Надо отдать должное барону. Территория завода была ухоженной, везде был порядок, а здания цехов, судя по всему, недавно обновлялись так как до сих пор еще сверкали окрашенными стенами. Что ж, за внешний вид завода Туманова можно похвалить. Теперь посмотрим, что у него внутри. Вот только сразу попасть в цеха у нас не получилось. Для начала меня и мою охрану проверили, хотя Тихон, конечно, немного поворчал, но я спокойно отнесся к этому, так как оружейное производство — это вам не шутки. После этого мы попали в первый цех, где на огромных станках штамповали самые крупные части оружия — Рядом был цех, где что-то вытачивали, но я не сильно понял, чем там занимаются рабочие, так как огнестрельное оружие никогда не входило в зону интересов настоящего Константина. Пока я с умным видом кивал на непонятные термины Туманова, «черный» занимался своим делом, и через несколько минут фамильяр вернулся ко мне. «В общем, хозяин все просто. Эти гады покупают якобы лучшую сталь, которая есть, а по факту берут металл где-то на стороне и на этом экономят». И, кстати, как я понял из слов обеспокоенных начальников, Туманов ничего про это не знает, ну или делает вид, что не знает. Вот как. Я мысленно поморщился. Что ж, интересно, очень интересно. Но ну, ничего, сейчас мы дойдем до местных начальников, посмотрим, что они скажут. Фамильяр недовольно фыркнул. Зная Черного, он бы предпочел просто устроить всем виноватым несколько несчастных случаев, но, увы, сейчас не получится. Через 20 минут мы наконец-то дошли до директора завода, и он мне сразу не понравился. Весь какой-то дерганный, с угодливой улыбкой и бегающими глазами, он совсем не внушал доверия, но Туманов как будто этого не замечал. «А это Игорь Иванович, наш директор», — барон покачал головой. «Именно благодаря ему у нас тут все так хорошо работает, ваша светлость». «К сожалению, барон, все не так уж и хорошо». Я покачал головой. «Нет, завод у вас выше всяких похвал». Мне все понравилось, но с конечным товаром есть проблемы. Последняя партия оружия, купленная кланом, имела приличную долю брака, и моему деду это сильно не понравилось. Вы же сами понимаете, барон, когда моему деду что-то не нравится, это плохо. Очень плохо. Так как он совсем не славится мягким характером. Брак? Туманов явно удивился, после чего посмотрел на директора. Игорь, ты что-нибудь об этом знаешь? Конечно, знает барон. Я не дал директору ответить. Ведь это именно Игорь Иванович покупает плохой металл, а по документам у вас все хорошо. Вот только почему-то он не додумался, что оружие все равно рано или поздно окажется в руках бойцов, которые не станут скрывать его плохие характеристики. Игорь, ты ничего не хочешь мне сказать? Туманов оказался сообразительным человеком, а в его руках появилось небольшое воздушное лезвие. Его светлость не может врать, в этом я уверен. Ваша милая, я ничего... Может, это ошибка? Директор начал беспомощно лепетать, но стоило мне только выпустить свою тень, как он быстро сознался, и через несколько минут Туманов уже листал черную бухгалтерию и подсчитывал убытки. В итоге получилось, что за три месяца темных делишек директора род Тумановых потерял около 200 тысяч рублей, и, судя по каменному лицу барона, директору хана. «Благодарю за то, что помогли мне локализовать проблему, ваша светлость». Туманов встал и глубоко поклонился. «Если вы не против, я бы хотел дальше поговорить с бывшим директором Тет-а-Тет, -тет, если это не оскорбит вас, конечно же». «Не переживайте, барон, не оскорбит». Я усмехнулся. «Пожалуй, я поеду домой, а вам я желаю удачи и терпения. Главное, что я убедился в том, что ваш род честно ведет дела. А то, что некоторые работники нечисты на руку, так этого не избежать. Рано или поздно всегда найдется тот, кто захочет больше». Барон молча кивнул и даже проводил меня до выхода, а после вернулся обратно. Мы же сели в автомобиле и поехали в сторону дома. «Юный господин, а как вы поняли, что именно директор виноват?» Тихон вопросительно глянул на меня, ожидая объяснений. «Да все просто. Ты же видел рожу этого директора?» Я хмыкнул. «По нему сразу было понятно, что он явно чем-то таким промышляет. А стоило мне только сказать про брак, как он еще сильнее затрясся, а значит, точно был при делах». «Хм, логично». Тихон кивнул. «Выходит, вы просто блефовали, а этот директор сам себе раскрыл». Выходит, что так. Я покачал головой. Только я был на сто процентов уверен, что директор виновен. Так что мой блеф, по сути, не был блефом. Такие вот дела. Тобольск. Михаил Суворов сидел в кафе и наблюдал за жизнью города. Княжич иногда любил просто наблюдать за простыми людьми, ведь это зачастую давало куда больше информации, чем личный разговор, в своей естественной среде люди были проще, куда более открытые и прямые». «Господин». княжечу пришлось прервать свои наблюдения, так как к нему подсел один из бойцов рода. «Жрец скоро будет. Его автомобиль заметили на окраине города». «Хорошо». Михаил кивнул. «Поговорим с ним, после чего можно будет поехать в Третий Бастион, нужно еще и с Урусовым поговорить. Комендант, конечно, вряд ли что-то конкретное расскажет, но даже слухи в таком месте могут сильно нам помочь». Боец кивнул и вернулся к выходу из кафе, а княжич задумался. Пока что все, что он узнал, не сильно укладывалось в версию о том, что внук Распутина виноват в смерти Витязя Перуна. Парень, конечно, силен, но до уровня Витязя ему далеко. Тот мог его прихлопнуть одной рукой. Но ведь кто-то же Витязя убил. Был бы это демон, его бы уже обнаружили, так как сильные твари всегда собирали вокруг себя свиту из более слабых особей. Но ничего такого в Тюменской аномалии не обнаружено, а значит, это не демон. Еще Витязи мог убить Грант, но в этой части империи их еще меньше, чем сильных демонов. А значит, и эту версию можно откинуть в сторону. Но тогда вообще получается непонятно что. Витязь не мог просто исчезнуть в аномалии, кто-то его убил, и княжичу нужно было узнать, кто. Добрый день, княжич! За стол к Михаилу сел человек в узнаваемой жреческой одежде с перстнем Перуна на пальце. Рад, что представитель столь славного рода наконец-то обратил внимание на этот город. Жрец поморщился. Увы, как бы мы ни старались привести как можно больше людей к вере, власть Распутина сильна, и наши результаты скромны, но мы не сдаемся. Добрый день, уважаемый. Михаил мягко улыбнулся. Я тут как раз насчет Распутина, но не старшего, а младшего. Что вы можете рассказать насчет этого юноши? «Немного, но кое-что мне известно. Внук князя слаб телом и духом. Одно время юноша пытался проникнуть в наш храм, явно имея нехороший умысел. Но служки каждый раз отгоняли его, а в последний раз не удержались и поколотили его». Жрец довольно улыбнулся. «Даже такое божественное вмешательство пошло ему на пользу, и парень стал понемногу исправляться, но не стал верить». Нет, до этого еще далеко, но он понял, что главный враг — это демоны, и даже поучаствовал в паре боев в богомерской аномалии. Но мальчик не лишен гордыни. Насколько мне известно, он посмел пойти на конфликт с проверяющим из столицы, после чего князь Сапега скончался от очень странной болезни. «Я был в бастионе, чтобы помочь предать огню. Таких странных ран я никогда не видел». «То есть вы хотите сказать, что внук князя Распутина виноват в смерти сопеги? Михаил неверяще глянул на жреца. «Но тот был магистром. Как такое возможно? Парень же еле-еле переступил порог подмастерья». «На этот вопрос я не могу вам ответить, но Распутин явно причастен к этому». Жрец покачал головой. «Моя интуиция буквально кричит об этом». «Увы, но интуиция — не доказательство». Михаил пожал плечами. «Благодарю за разговор, уважаемые. Вы помогли мне многое понять. Обязательно расскажу отцу про ваш храм. Думаю, он найдет способ вам помочь». «Благодарю, княжич». Жрец кивнул. «Это многое для нас значит. Чем быстрее у нас получится привести жителей этого городка к правильной вере, тем быстрее мы избавимся от безбожников». Михаил натянул на лицо довольную улыбку, хотя внутри княжич совсем не был рад. Жрец перед ним явно был не в себе, если планировал взять под контроль Тобольск, Распутин никогда не отдаст город, и это единственное, в чем его поддержит император, так как этот город всегда принадлежал их роду. И именно поэтому Михаил прекрасно понимал, что, несмотря на все трепыхания жреца, этот город всегда будет принадлежать Распутину и его потомкам, пока их род будет жить. Оплод Распутинах Вернувшись домой, я собрался было наконец-то заняться дневником Озерского, но дед решил иначе, и пришлось ему рассказать все, что было в оплоте Тумановых и на заводе. «Молодец, Костя! Знатно ты Илью мордой в дерьмо ткнул!» Дед расхохотался. «Этот гад где-то полгода назад клялся мне, что у него все рабочие проверенные и никогда не возьмут лишнего. А теперь выходит, что слово барона мало чего стоит, раз его собственный директор обкрадывает!» «Ну, этому директору недолго осталось жить», — я усмехнулся. «А насчет Туманова, он, конечно, интересный персонаж, но его завод работает хорошо. Туда бы хорошего управляющего, и мы будем и дальше получать хорошее оружие». «В этом я не сомневаюсь», — дед покачал головой. «Но, к сожалению, я не имею права вмешиваться в дела родов, конечно, если это не касается клана. На этот раз нам повезло, так как оружие нужно всем, и Илье придется принять общее решение глав родов. Но вот с остальными так не получится». «А там тоже столько завалов, что работать и работать!» «Никогда не поверю, что ты не придумал способ, как получить нужное тебе, дед!» Я ехидно улыбнулся. «Как-то это на тебя совсем не похоже!» «Придумал, конечно!» Старик подмигнул мне. «Вот только пока не будем говорить об этом. Когда придет время, тогда я расскажу!» Договорились. Я кивнул. «А теперь мне можно наконец-то добраться до своей комнаты. У меня так-то и свои дела есть, дед!» «Иди уже, деловой!» Старик по-доброму улыбнулся. «Только не забудь выйти к ужину. Внучки хотели посидеть за столом всей семьей. Ваш просьба, сестричек». «Будет сделано». Я шуточно отдал честь деду и выскользнул из кабинета, после чего направился к себе в комнату. Черный молча шагал рядом со мной, иногда бросая на меня недовольный взгляд, но причины я узнал только, когда мы зашли ко мне в комнату. «Хозяин!» «Пришла пора задуматься о том, чтобы выдернуть из небытия хотя бы еще одного из моих братьев». Кот запрыгнул на кровать. «Я не знаю, сколько они смогут прожить в мире духов. А что, если их уже там нет?» «Усатый, так ведь я не чувствую связи с ними. Я удивленно глянул на фамильяра. Тебя я выдернул, потому что почувствовал, а как сделать то же самое с ними, я пока не понимаю. Ну или мне просто не хватает силы, что более вероятно. Или ты думал, что я забыл про своих верных спутников, или как?» «Прости, хозяин. Именно это я и подумал. Фамильяр подошел ко мне и боднул головой». «Но как нам быстро увеличить твою силу?» «Что-нибудь придумаем». Я погладил черного. «Не переживай, скоро мы обязательно возродим всех. Ты же меня знаешь, я никогда слов на ветер не пускаю». «Знаю, хозяин», — кот кивнул. «Просто хочется как можно быстрее». «Эх, усатый, знал бы ты, как сильно мне хочется. Но пока что с моим уровнем силы сразу шестерых фамильяров я не потяну, как бы я ни старался». ПОЛЬСКАЯ АНОМАЛИЯ Группа защитников медленно шла между разрушенными двухэтажными зданиями, в любой момент ожидая нападения демонов. Но прошло уже больше получаса, а на них так никто и не напал. И старшей группы, защитник Леон, напрягся. Эту аномалию он успел хорошо изучить, и то, что происходило сейчас, было похоже на затишье перед бурей. Командир, может обратно? Один из членов команды подошел к Леону вплотную. Что-то мне это совсем не нравится. Но старший защитник не успел ничего ответить. Его тело развалилось на две неровные части, остальные защитники, к сожалению, тоже ничего не успели. Против элитных бойцов «Демонского легиона» они были слишком слабы. «Вкусные!» Демон, убивший главного, слезнул кровь с топора. «Нужно доложить генералу. Пусть направит больше групп. Никто не должен узнать, что легион прибыл. Возвращаемся!» Пятерка демонов синхронно кивнула, и через несколько секунд они скрылись за домами, не заметив еще одного живого человека. Защитник, что оторвался от группы на минуту. Парень был самым молодым в команде Леона и попросту растерялся, но, возможно, именно это и спасло ему жизнь. Ему бы сейчас бежать, что есть мочи, но желание отомстить за товарищей сжигало его изнутри, и он пошел за демонами. Через час парень вышел к большой равнине, и, бросив взгляд на нее, похолодел. Десятки тысяч демонов, все при оружии и в броне. Такого он еще никогда не видел. Рука защитника сама потянулась за нужным артефактом, и, запечатлев все, что можно, он развернулся и побежал, и только чудом добрался до выхода из аномалии, где передал запись коменданту местного бастиона, а дальше упал без сил. Москва. Императорский дворец. «Что скажешь?» Император посмотрел на князя Суворова. «Откуда взялись эти демоны, и почему мы раньше не сталкивались с такими?» «Не знаю, государь». Князь покачал головой. «Но даже через эту иллюзию я чувствую мощь этих тварей. Это не волна, государь, это настоящий прорыв». «Значит, общий сбор...» Император грустно усмехнулся. «Значит, общий сбор...» Суворов кивнул. «И да помогут нам боги, иначе нам конец...» Конец первой книги. Читал Петроник.